Приложение 3. Тест. Понимают ли вас люди? Американский комик Пэт Пилсон однажды блестяще проиллюстрировал то огромное влияние, которое имеет язык тела. Он сумел прекрасно высмеять программу известных политиков, удалив из голоса все эмоциональные оттенки и зачитав тексты с использованием неадекватных жестов. В таком виде выступление производит парадоксальный комический эффект. К сожалению, подобного эффекта порой добиваемся мы сами, посылая собеседнику бессловесные сигналы, не соответствующие нашим словам и намерениям. Узнать, насколько вам свойственны такие ошибки, помогает тест греческого психолога Микиса Урбаниса. В каждом из следующих ниже вопросов обведите букву, обозначающую ответ, который более всего подходит вам. Первый. Как вы пожимаете руку? А. Одними пальцами. Б. Подавая руку сверху. В. Обеими руками. Г. Так же, как партнер. Второй. Какая манера сидеть на стуле или в кресле для вас более привычна? А. Верхом. Б. Скрестив вытянутые ноги. В. Перекинув ногу через ручку кресла. Г. Нога на ногу, руки за головой. Д. Расслабив руки и ноги и слегка наклонившись вперед. Третий. Как вы чаще всего стоите? А. Руки в бока. Б. Руки сложены на груди. В. Руки за спиной. Г. Руки расслаблены. Четвертый. Как вы обычно сидите за столом в школе, на работе, на встречах, во время дискуссий? А. Облокотившись на стол, поддерживаете голову рукой. Б. Облокотившись на стол, пальцы поднятых рук держите вместе домиком. В. Положив руки на стол, слегка наклоняйтесь вперед. 5 Как часто в течение дня вы пользуетесь этими жестами? Обозначьте цифрами от 1 до 5, имея в виду, что 1 означает почти никогда, а 5 – постоянно. А. Потираете руки. Б. Барабаните пальцами. В. Трогаете лицо. Г. Складываете руки на груди. Д. Прикрываете глаза. По мнению специалистов, язык, на котором ведет разговор наше тело, можно истолковать следующим образом. 1. Рукопожатие. А. Не очень-то набивайтесь мне в друзья. Я совсем не уверен, что вы мне нравитесь. Б. Здесь я главный. В. Мне так хочется с вами подружиться, у жизни не встречал человека лучше вас. Г. Я не вполне уверен в себе и в вас тоже. Буду рад с вами подружиться, если вы не против. 2. Манера сидеть. А. Я здесь главная фигура, а этот стул обозначает мою от вас дистанцию. Б. Никому здесь не доверяю и никому не позволю догадаться, что я чувствую. Мне здесь немножко не по себе. В. Мне все абсолютно безразлично. Г. Куда вам всем до меня? Я вполне уверен в себе и вполне расположен к вам. Д. Я готов относиться к вам как к равным, если вы будете также относиться ко мне. 3 Манера стоять. А. Я готов взяться за дело и уверен, что справлюсь. Или. Не собираюсь никого слушать, особенно если это начальство. Б. Не очень-то я вам доверяю. Лучше бы вам держаться от меня подальше. В. Я здесь главный. Г. Я спокоен и уверен в себе. 4. Манеры сидеть за партой или столом. А. Я устал и на самом деле не очень внимательно слушаю. Б. Очень интересно. В. Меня ваши идеи заинтересовали. Хотелось бы узнать о них поподробнее и кое-что добавить от себя. 5. Жестикуляция. А. Вот здорово. Б. Мне все это надоело. В. В себе-то я уверен. Или «А вот в этом я сомневаюсь». Г. Нет, чтобы вы не сказали, я буду против. Д. Давайте скорее, мое терпение кончается. Подсчет очков. Ставьте себе единицу каждый раз – когда ваши позы и жесты отражают то, что вы действительно хотите выразить. Например, вы пожимаете руку только кончиками пальцев, когда хотите показать свою отстраненность. Поставьте себе единицу. Если обычно вы пожимаете руку кончиками пальцев, но на самом деле хотите показать свое дружелюбие, ставьте себе ноль. При подсчете очков единицы складываются. Пять очков. Значит, что вы всегда даете понять другим людям, что хотите. И люди вас понимают правильно. Ваши позы и жесты соответствуют вашим словам, и вы, по всей видимости, хорошо умеете передавать свои мысли и чувства. Четыре очка означают, что люди почти всегда понимают то, что вы хотите внушить им без слов. Три очка значит, что люди иной раз воспринимают вас неправильно, и это может создавать проблемы. Два очка означают, что люди часто воспринимают вас неправильно, и вам приходится объясняться. Одно очко значит, что люди почти всегда понимают вас неправильно. Вам постоянно приходится объяснять, что вы имеете в виду. Вы удивлены результатом? Согласны с тем, что из него следует? Если согласны, то из этого теста вы узнали, что без слов выражают ваши позы и жесты. Если вы не согласны, то этот тест вам не подходит. Может, у вас собственный стиль рукопожатия или совершенно оригинальная манера сидеть и стоять. Однако, независимо от вашего согласия или несогласия, ваши позы и жесты все равно имеют определенное значение. Подумайте, какое. Если ваши жесты говорят об одном, а слова о другом.